16 -е. Негоже, Кощей, девицы, прикрываться! яростно выкрикнул блондин, указывая впечатляющий лапищей в мою сторону. Отпусти, Василису! Да я ее и не держу, если ты не заметил, Иван. Невозмутимо ответил ему бессмертный, хмыкнув, когда я усилила хватку. Кощей, к слову,. Попытки отстранить меня не оставлял, но к его чести силу не применял, а ведь мог. И спасибо ему за это огромное. Мысленное, разумеется. Сквозь его рубашку я прекрасно чувствовала мышцы, понимая, что грубо отодрать меня от себя он вполне может. «Сейчас же отпусти Василисушку!» «Ты кому приказывать решил, царевич?» Замер на мгновение Кощей, обрывая слова блондина. Ничего не перепутал. Я как-то немного растерялся, детина, но сумел взять себя в руки, продолжив свой ор. В честном бою решать мы с тобой все будем. Сейчас пойдем. В чисто поле? лениво уточнил Кощей. В чисто поле, да под солнышком ясным биться будем до первой кровушки! Величественно ответил блондин, переводя взгляд на меня. Спасу я тебя, голубка моя, развею чары темные и верну тебя домой. Не пойду? Моментально ответила ему, для убедительности покачав головой. Это все походило на какой-то театр абсурда. Иван Царевич? Серьезно? По манере общения он больше на дурака походил. Сушка, Это же я, Иванушка твой!» «Не мой ты!» Тут же перебила я его с надеждой, посмотрев на кощея, «Я его боюсь!» И это было абсолютной правдой. По нему же видно, что головой в детстве часто били или роняли. Суть от этого не меняется. И что от такого ожидать? Да мне даже противостоять ему нечем. Он в баранирок рог скрутит и не заметит. Не знаю, что его связывало с настоящей Василисой, но мне с ним ничего общего иметь не хотелось. Совершенно не хотелось. «Не везет тебе, Иван!» Тихо рассмеялся Кощей, наконец-то оставляя попытки отцепить от себя мои руки. «Сначала невеста променяла тебя на соловья, теперь на меня!» Удивительно, правда? Не то слово, выдохнула я, начиная вникать и мысленно прикидывать череду поклонников Василисы. Невеста, блин. Кажется, я начинала понимать причины брезгливости Кощея. Она тут всех мужиков, что ли, это... навлюбляла в себя? Колдовство это все. Печально вздохнул Иван, с тоской, смотря в мою сторону. Не могла, голубка моя, по доброй воле, к разбойнику уйти. Про тебя и говорить нечего. Обидно даже как-то. Усмехнулся Кощей словам Ивана, поворачивая на меня голову. «Руки от меня убери». И вот что-то в его тоне было такое, что руки я моментально убрала себе за спину, разрывая наши поистине крепкие объятия и отступая чуть в сторону. «А ты его отсюда убери» попросила я бессмертного, мотнув головой в сторону Ивана. «Или тут в порядке вещей к невестам мужиков в комнаты подкидывать?» «То на жизнь покушаются. Теперь вот на честь девичью». Сама поняла, что глупость сморозила, поэтому смешок со стороны Кощея, как и задумчивая э -э -э, от Ивана, для меня неожиданностью не стали. «Нужно будет обязательно поблагодарить Василису за активную личную жизнь, о которой она забыла меня предупредить». «Да, я тоже так думаю», — тихо произнес Кощей, глядя в сторону окна, словно отвечая кому-то. Но, проследив за его взглядом, я там никого не обнаружила. «Сам с собой разговаривает, что ли?» «Царевич, ты сам уйдешь Или помочь?» На последних словах В руках бессмертного появился меч. «Я Василису здесь не оставлю», — уверенно заявил блондин, доставая дубинку из-за спины. Я даже рот от удивления открыла. То, что этот царевич с палкой против меча решил пойти, его право. Глупое, недальновидное и стратегически провальное решение. А вот то, что я эту дубинищу не видела, пока он ее в руки не взял, поразило даже больше, чем возникший из ниоткуда меч в руках кощея. В конце концов, как он однажды исчез, я уже видела. Забирай! отозвался в ответ на заявление Ивана Кощей, беспечно подбрасывая в руке меч. Я ее здесь не держу. Можете вдвоем идти? Добро! кивнул в ответ царевич, протягивая мне руку. Василисушка, пойдем, голубка моя! Чары с тебя снимать он сделал шаг вперед наступив на кокошник окончательно разламывая его новый тебе куплю душа моя спасибо не нужно вновь покачала я головой отступая ближе к кощею у меня тут отбор в самом разгаре куда я пойду если ты переживаешь только за это с удовольствием могу освободить от такой ноши издевательски произнес кощей начиная меня злить «И лишить тебя счастья лицезреть меня ежедневно?» Со злой улыбкой повернулась я к нему. «Я просто не могу этого допустить!» «Поверь, я смогу справиться с такой невосполнимой потерей!» В тон ответил мне бессмертный. «Невосполнимым будет лишить тебя возможности жениться на мне!» Уверенно заявила я ему. «Прости, но я не могу принять такую жертву с твоей стороны. Даже и не проси!» В таком случае сама с ним разбирайся, ухмыльнулся Кощей. Или уходи. Бессмертный убрал меч, указывая царевичу на меня. Прошу. «Василисушка!» — Сушка, тут же обрадовался блондин, заставляя меня скрипнуть зубами. Пойдем домой, голубка моя. Я ведь все простить тебе готов. И соловья разбойника. Не сдержал смешок Кощей. Она же его просто с тобой перепутала. Темно, вероятно, было». «Неважно», — поджал губы Иван. «Мне даже жалко его стало, немного. Такой огромный и сильный на вид, а как котенок ведь». «Послушай, радость моя», — не дал мне толком сформулировать мысль царевич. Любовь истинная все преграды на пути счастья нашего разрушит. Только чары черные снять с тебя надобно. И вот, когда... — Иван! — повысила я голос, останавливая этот монолог и указывая ему на кровать. — Сядь, а? — И убери дубинку свою, пожалуйста. — нервирует. — Моя палица! — захлопал глазами царевич. — Но как же я тебя защищать буду? «Убери и сядь», — строго повторила я, особо не надеясь на удачу. «Защищать меня здесь не требуется». Посмотрев на Кащея, я не удержалась и добавила. «Вот пару часов назад очень даже надо было. Возможно, позже мне защита понадобится. А то мало ли, что день грядущий мне готовит». «Я не делал того, в чем ты меня обвиняешь», — зло отчеканил бессмертный. «Да ты что?» — сразу поверила я ему. «А кто меня в лес отправил? Нечистый дух?» «Поверь, Василиса, если бы я хотел тебя убить, ты бы здесь не стояла сейчас». Холодно ответил мне Кощей, снова посмотрев в сторону окна. Это был Алатырь. Алатырь? переспросила я, не зная, что еще добавить. «Не спрашивать же у Кощея». Зачем камень пытался меня убить? Может, это и не камень вовсе? Он же тут как-то общается со всеми, невест даже отбирает. «Да», — кивнул бессмертный, пристально наблюдая за моей реакцией. «Не подскажешь, зачем ему это понадобилось?» Я слишком мало знала. У меня сейчас просто не осталось выбора, как перевести взгляд с ожидающего ответа Кощея на Ивана. «Убери свою палицу и сядь уже, пожалуйста». Все это время он так и стоял, сжимая в руке свою дубину, молча наблюдая за нашим диалогом. «Хорошо», — удивил меня Иван своим ответом, тут же послушно опускаясь на край предупреждающей затрещавшей кровати. «Последняя явно не предназначалась для таких крупногабаритных посетителей, вызывая у меня здоровые опасения за ее сохранность». «Сомневаюсь, что Кощей выдаст мне новую кровать, если с этой что-либо случится». «Иван». Отбросив в сторону лишние рассуждения, я говорила больше по наитию, понимая, что могу где-то промахнуться в деталях, поэтому старалась не углубляться в подробности. «Прости меня». «Что?» — синхронно отреагировали на мои слова мужчины. «Я понимаю, что поступила с тобой плохо», — продолжила я говорить. «Я понимаю твои чувства, но не могу на них ответить». «Ты говорила, что любишь меня». «Врала?» Иван смотрел на меня с такой грустью в глазах, что стало стыдно. «Не за себя. За Василису». «И вот как она смогла так поступить с ним? Он же как телёнок, доверчивый, хоть и размерами с быка». Но глаза, они же не врут. И вот интуиция моя вопила, что крутила Васька царевичем как могла. Цинично и безжалостно. Тварь. Я не врала. Не удержавшись, я подошла к Ивану, успокаивающе погладив его по плечу. Мне действительно так казалось на тот момент. Понимаешь? Я выждала несколько секунд, дождавшись слабого кивка от царевича. «Но ведь сердцу не прикажешь. Нельзя заставить себя любить кого-то. Поэтому я и ушла. Не хотела зря тебя мучить». Надеюсь, моя попытка мирно заставить Ивана уйти не будет напрасной. Царевича действительно была жаль. Да и как перевод темы с «Опасного камня» была тем, что мне сейчас нужно. Боюсь, если Кощей продолжит акцентировать внимание на Аллатере и вопросе «Зачем он отправил меня в лес?», «Я случайно точно раскрою подмену». «Ты соловья полюбила, значит?» — хмуро уточнил у меня царевич, избегая смотреть мне в глаза и что-то сосредоточенно обдумывая. «Да как тебе сказать?» — задумчиво протянула я, бросив предупреждающий взгляд в сторону открыто рассмеявшегося Кощея. «Скорее я просто ушла, чтобы уйти. К кому? Не имело значения». Как бы странно это ни звучало. «А теперь я здесь, значит, так должно быть. На своем месте», — повторила я не раз слышанные слова в свой адрес, «там, где и должна быть». Царевич продолжал задумчиво кивать головой, переваривая мои слова. «Спасибо за честность, Василисушка». Понятливо отозвался Иван, словно приняв какое-то решение и поднялся с кровати, довольно неожиданно сжимая меня в своих объятиях. «Слишком сильные чары, Кощея! Не ведаешь ты, что говоришь и делаешь!» «Да ты издеваешься?» — крякнула я, пытаясь вырваться из его хватки. Вот только силы были неравны. «Забираю я свою голубку, Кощей!» пробасил Иван, перекидывая меня через плечо, как мешок с картошкой. — Не пытайся остановить нас. — Да чтоб тебя! — охнула я, начав молотить руками по его спине. — Иван, немедленно отпусти меня! — Скатертью дорога! — издевательски помахал мне рукой бессмертный. — На свадьбу не зовите, не приду. У меня на языке крутилось очень много того, что я сейчас хотела высказать кощею, но в прямом смысле подавилось воздухом. Иван, прямо со мной на плече, сиганул в открытое окно.